Вот кого не заметила. Забавно, надо будет рассказать. В самом деле, ведь он председатель конференции. Какие у него глаза! Как будто удивленные, блестящие и, главное, злые-злые. Что это с ним? Или он всегда такой злой? Он в перчатках. Это те самые перчатки. Легендарные. Гул медленно затих. «Заседание открыто. Слово господину президенту Вильсону!» В наступившей тишине кратко и сухо сказал председатель. Голос у него был старческий. Однако каждое слово было ясно слышно в самых отдаленных углах зала. Офицер в голубом мундире поднялся с места и повторил те же слова по-английски. «Как смешно! Ах, как интересно!» Президент Вильсон встал, вынул из папки документ и снова улыбнулся жене. Та тоже приветливо ему улыбалась. Клемонсо тяжело повернулся в кресле. Мусе показалось, что он смотрит на президента с отвращением и с насмешкой. Как он смеет так на него смотреть? Но и то, в самом деле, что за манера здесь любезничать с женой. Вильсон приблизил документ к глазам и начал читать. Первые его слова не дошли до Муси. Сияя улыбкой, президент читал ровным голосом, без всякого выражения, не очень внятно. Позади Муси снова вспыхнул магний. На запоздавшего фотографа зашикали с разных концов зала. Муся оглянулась и вдруг в нескольких шагах от себя увидела Брауна она задохнулась и в ту же секунду в душе ее снова прозвучала та фраза из сонаты нелепо и страшно смешиваясь с фразой заклинания цветов взявшейся неизвестно откуда он ее не видел он стоял в полуоборота к ней и приложив руку к уху внимательно слушал и чтобы достичь международного мира и безопасности «Принятием обязательств не прибегать к войне!» — говорил размеренный скучный голос. «Что делать?» — замирая, спрашивала себя мусь «Господи, как это неожиданно!» Она не могла сойти со стола без помощи мужа. «Не прыгать же! Отвернуться так, чтобы он меня не видел!» «Нет-нет, я хочу с ним говорить!» «Ах, какая я идиотка, что забралась на этот стол, и ничего нет интересного в том, что тот говорит, и, укрепляя справедливость, согласимся с этим уставом Лиги нации читал голос. «Потом, при выходе. Но если он уйдет раньше, и мы не встретимся в такой толпе, во всяком случае я должна узнать его адрес. Да, это была судьба». Неужели это то? Любовь. Настоящая любовь. Муся с испугом оглянулась на соседей. Нет, никто не мог ничего заметить. Заметить что? Да что же, собственно, случилось? Появился Браун только и всего. Это можно было предвидеть. Здесь сегодня весь Париж. Сколько раз я замечала, что случается только тогда, когда не предвидишь. Он изменился и постарел. Муся снова бросила взгляд в его сторону и с ужасом встретилась с ним глазами. По его лицу пробежала тень. Он поклонился. Муся закрепила его поклон радостно изумленной улыбкой. Теперь, конечно, должен подойти. Если не подойдет, значит, он совершенный грубиян. Потом. Сейчас, конечно, нельзя, но больше не надо на него смотреть. Муся повернулась к салону часов и сделала вид, будто слушает. Слова Вильсона назойливо заглушали божественную фразу сонаты. «Нет, я не могу. Кому это нужно? И когда же это кончится? Что такое...» «Ковенант». Какое мне дело до Ковенанта? Ковенант здесь устав. Слушать она не могла.